Клэр у него на плечах взвизгнула и показала пальчиком на землю Класивый камушек, дай, дай!» «Который красненький?» «Нет!» Квилл присел на колени, а Клэр заверещала и дернула его за волосы, как за поводья. «Вот этот голубенький!» «Нет, нет, нет!» восторженно пропела малютка, радуясь новой игре. Самое странное, что Квилл радовался не меньше, чем она. У него не было того выражения лица, какое обычно бывает у приезжих папаш и мамаш. «Когда уже тихий час?» словно бы спрашивают они. Настоящие родители не ловят столько кайфа от глупых детских игр, которые выдумывает их чадо. Один раз я видел, как Квилл битый час играл с малышкой в куку, -ку, и за все это время ему ни разу не стало скучно. Я даже не мог его высмеять, слишком завидовал. С другой стороны, Квиллу тоже фигово. Впереди еще 14 лет монашеской жизни, пока Клэр не станет его ровесницей. Ладно, хотя оборотни не стареют, но и это, видать, не больно-то его тревожило. Квил, ты когда-нибудь думаешь о девушках?» — спросил я. «Чего?» «Нет, нет, желтый!» — завопила Клэр. «Ну, о девушках! Настоящих! С кем можно провести свободный вечер, когда не надо возиться с ребенком?» Квил уставился на меня, разинув рот, и от удивления даже забыл предложить Клэр очередной камень. «Хочу!» — классивый камушек! — крикнула она и шмякнула его кулачком по голове. «Ой, прости, медвежонок! Бордовый подойдет?» «Нет!» — хихикнула Клэр. «Не хочу, Бордовый!» Когда хоть подскажи. Ну, пожалуйста!» Клэр на минуту задумалась. «Зеленый!» Квилл внимательно рассмотрел землю под ногами и выбрал четыре камня разных оттенков зеленого. «Вот эти? Дя!» «Которые из них? Все!» Она протянула ему ладони, и он сыпал в них камешки. Клэр рассмеялась и тут же шибанула его имя по голове. Он картинно поморщился, встал и зашагал к стоянке, Видимо, испугался, как бы она не простудилась в мокрых джинсах. Порой Квилл был хуже любой параноидальной, чересчур заботливой мамочки. — Извини за бестактность, дружище. — Ну, насчет девушек, — сказал я. — А, да ладно, — отмахнулся Квилл. — Я просто немного удивился, никогда об этом не думал. — Мне кажется, Клэр тебя поймет, ну, когда вырастет. Не станет она беситься из-за того, что у тебя была своя жизнь, пока она пешком под стол ходила. — Да, знаю, нисколько не сомневаюсь, что поймет, — Больше он ничего не сказал. «Но тебе все равно никто не нужен, верно?» Догадался я. «Даже представить себе этого не могу», — тихо ответил Квилл. «Я ни на кого не смотрю так. Девушек вообще не замечаю, не вижу их лиц. А если вспомнить про диадему и косметику, то у Клэр, похоже, скоро будет другой повод для ревности». Квилл рассмеялся и игриво послал мне воздушный поцелуй. «Ты в эту пятницу свободен, Джейкоб?» Размечтался. Ответил я и тут же на лоб. «А вообще-то свободен». Квилл немного помедлил и спросил. «Ну, а ты-то о девушках думаешь?» Я вздохнул. «Похоже, меня раскусили. Сам виноват. Знаешь, Джейк, пора и о себе вспомнить». Он не шутил. В его голосе слышалось искреннее сочувствие. «Ну, вот еще чего не хватало. Как и ты, я их не замечаю. Не вижу лиц. Квилл тоже вздохнул. Где-то далеко в лесу прозвучал вой, так тихо, что за плеском волн, кроме нас, его никто не услышал. Черт, это Сэм! Квилл поднял руки и потрогал малышку, словно проверяя, на месте ли она понятия не имею, где ее мама. Узнаю, в чем дело, и позову тебя, если понадобишься, — скороговоркой выпалил я. — Слушай, ты ведь можешь оставить ее у клероторов. Сью и Билли за ней присмотрят. К тому же они уже наверняка знают, что случилось. Ладно, беги. И я побежал не по тропинке через живую изгородь, а на пролом к лесу сквозь заросли терна. Колючки впивались в кожу, но я не обращал на них внимания. Царапины заживут, прежде чем я успею добраться до деревьев. Я промчался за магазином и пересек шоссе. Сзади раздался громкий вой клаксона. Оказавшись под сенью деревьев, я побежал быстрее, делая длинные прыжки. Если бы меня кто-то увидел, он бы очень удивился. «Нормальный человек так бежать не может». А что, весело было бы поучаствовать в каких-нибудь бегах, на Олимпийских играх, к примеру. Представляю лица крутых атлетов, когда я ветром пролечу мимо них. Вот только анализы на допинг наверняка выявят какую-нибудь жуткую дрянь в моей крови. В чаще леса, когда дороги и дома остались далеко позади, я резко затормозил и стянул с себя шорты, быстрым движением скрутил их, привязал к кожаному шнурку на лодыжке и сразу начал перевоплощаться. Позвоночник охватило пламя, от которого руки и ноги свело мощными судорогами, все случилось за секунду. Жар затопил мое тело, и своеобразное мерцание превратило меня в зверя.